У кого не было обид, так это у Плоткина. Отданного под суд его могли решением ростовских властей в прямом смысле слова угробить, а тут строгий выговор с предупреждением. После всех мытарств вешенские подельники смогли наконец выдохнуть. Погуляли по Москве, расслабились, отпустили душу на волю. Шолоховское пьянство, о котором позже начнут ходить толки, понемногу начиналось именно тогда, на жесточайших перегрузках середины 30-х, Но в те годы хватало сил на все. И пить, и работать, и тащить на горбу верхнедонские проблемы и горести. Плоткин, поправляя пенсне, которое совсем недавно начал носить, что стало причиной постоянных шолоховских острот, не уставал благодарить Мишу. «Ты, — говорил Або, — не только меня спас, а всех наших, и Лугового, и Корешкова, и Крысюкова, и Нагульного, и Разметного мог бы продолжить Шолохов». Получив на руки... Экземпляр новых изданий он подарил прототипу главного героя третью книгу Тихого Дона Андрею Плоткину, другу перегибщику на память о замечательном 1933-м районе, а также о совместном пребывании в Москве и событиях, бывших за это время. 7 месяц 1933 -го года. Такие парадоксы. Какому сюрреалисту или магическому реалисту в голову пришли вы? Писатель срисовывает с живого человека своего героя, выпускает его в жизнь. Живой человек тем временем герою не соответствует. Писатель может его загубить сам, может равнодушно отвернуться и подождать, пока загубят другие. Но он его, тыкнув лицом в зверские прегрешения, выручает. Держи, книжку на память, перегибщик. Теперь весь мир знает про героического большевика Давыдова, а товарищ Сталин про Плоткина, который задницей людей на горячую печку сажал. Тебя бы вот усадить самого дурака знал бы. Ничего про это Плоткин в мемуарах не рассказал. А рассказал бы, у советских редакторов глаза бы на лоб повылазили. И это они еще продолжении не знали. Плоткин отработает еще несколько месяцев в Вешенском районе и уедет в Киев. Вернется на свой завод, тот самый, где трудился, как и Семен Давыдов с лесарем, а теперь стал снабженцем. Поздней осенью Шолохов традиционно саркастичный, напишет ему: Ну, какой из тебя снабженец? Где это видно? Чтобы евреи торговали или снабжали? Ты бы, Сукин Кот, хоть года два после председательствования в колхозе, поработал бы физически. А то нарастишь себе пузо, и уж тогда беспинцы тебе шагу нельзя будет ступнуть. И дальше. «Еще то ли веселее, то ли злее. У меня уж колхозники допытывались. А что, в этом году будут ломать саботаж или нет?» Я отвечал так. «Нет, не будут. Плоткину сейчас некогда. Он снабжает Украину, в том числе и Киев с окрестностями. А вот когда ему это дело надоест, тогда он снова приедет сажать вас на горячую лежанку и разговаривать про саботаж». Люди радуются. А некоторые особо осторожные поговаривают о том, что надо, дескать, стряпаться на дворе, а лежанки и печки поразваливать заранее. По-моему, эти люди глупые. Как будто нельзя вместо лежанки сажать на горячий примус. И спустя абзац добивает адресата. В Еринском-Лебяжском родятся сейчас диковинные детишки. Один, по слухам, родился прямо в пинсне. Другой, как предсказывает одна старушка, непременно будет работать по снабжению, разумеется, когда вырастет. Все-таки он его любил. Иногда даже не столько конкретного Плоткина, деятельного и харизматичного еврея в нелепом пенсне, а слепок своего ставшего родным персонажа. Давыдов Романный при всем сходстве биографической конвы – это как бы преображенный Плоткин, да к тому же наделенный русским размахом и совестливостью Лугового. В финале первой книги поднятой целины Давыдов переживает жесточайшее избиение восставшими хуторянами, по большей части бабами. Никаких иллюзий по поводу якобы врожденного гуманизма женщин Шолухов, конечно, не питал, дело тут и не в женщинах вовсе. Ему до крови рассекли ухо, разбили губы и нос, но он все еще улыбался вспухшими губами, выказывая нехваток переднего зуба, неторопливо и не сильно отталкивал особенно свирепо наседавших баб.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 Перед нами, конечно же, библейский мотив, контрабандно поселившийся в образцовом соцреалистическом тексте. Забитый почти до полусмерти Давыдов подставляет под удар вторую щеку, прощая всех своих губителей и отказавшись от мести. В итоге он выигрывает, по крайней мере в тот раз, потому что и ему своих долгов и не избежать. Разница же в том, что в книге бабы били Давыдова, а в жизни Плоткин терзал и баб, и мужиков – И в том еще заметим попутно разницу, что Давыдов, как положено праведнику, почти всю первую книгу сторонится женщин, а связавшись с гулящей лужкой, сам себя стыдится. В то время как Плоткин, судя по Шолоховскому письму, путался со многими и, отбыв в Киев, благополучно про то забыл. Пережив жуткую зиму и страшную весну 33-го, в мае Шолохов снова будто бы прежний, опять научившийся улыбаться. «Распаханы и засеяны поля», И не таким уж бесполезным делом оказываются колхозы, когда виновные изгнаны, а новые руководители вроде бы учли ошибки и после шкирятовской комиссии должны догадываться, что себя стоит держать в руках, не зверовать. И с Шолоховым лишний раз не пересекаться, а то за ухо и в Кремль вывезут, и стой тогда при дачами вождя на вытяжку зеленее от ужаса. Шолохов тем временем получает вести о самых лучших в стране продажах его книг, которые метут сладков и прилавков. К нему является в гости режиссер Шангилая, выбирать для съемок поднятой целины натуру. И даже многострадальную экранизацию «Тихого дона» спасли, более того, озвучили. Теперь там герои хоть изредка, но разговаривают, и скрипят телеги, и гагачут гуси, и, может быть, даже цесарская заговорит тем голосом, от которого у Шолохова – на несколько мгновений немело сердце. И готовится выйти на экраны фильм с Цесарской и все тем же Абрикосовым, что Мелехова играл, называется «Одна радость», а сняли его возвращенные в режиссерские права Правов и Преображенская по рассказу Бориса Левина, отличного писателя, надо сказать. И Цесарская зовет Шолухова на премьеру. Но что ему теперь та премьера, когда она замуж вышла? В итоге он даже на первый показ звуковой версии «Тихого дона» в сентябре не поедет. В планах у Шолохова до конца года работать над второй книгой поднятой целины. Он теперь еще лучше понимал и Давыдова, и Нагульного. Ох, он закрутит судьбы и сюжеты, ох, он выдаст еще. Работать хочется зверски, пишет одному из своих корреспондентов. В августе приехал в гости Ваня Клеймёнов. 1 сентября Шолохов отписывал Левицкой в привычной иронической манере. Жил он тишайше, почти не пил, избегал женщин. Как видно, Маргаритино внушение возымело на него действие. «Нет, без шуток, поохотились мы чудесно. Очень по многу не убивали, но ели каждый день доста». Луговой тоже заезжал тогда, вспоминал позже. Охотились мы и на куропаток с собакой, была у него хорошая собака по дичи. Она прекрасно делала стойку. Как только учует куропатку, становится и показывает направление, где птица. Шолохов говорит «пиль», и она, стремглав, бросается на дичь. Куропатки с шумом поднимаются из травы и быстро летят. Тут-то и нужно стрелять. Шолохов успевает попасть, бывало, в двух, а я то промахнусь, то подраню, и тогда Джек быстро находит птицу и тащит Шолохову. Он знает своего хозяина. Иногда мы выезжали на машине в степь охотиться на стрепета. Эта птица машину подпускала близко. Подъехав поближе к месту, где залег стрепет, Шолохов быстро соскакивал с подножки. Птица поднималась вверх. Шолохов стрелял в лед и почти всегда попадал. Несколько лет Шолохов вынашивал свои охотничьи рассказы, но куда там, вечно не до них». Две главные книги недописаны, пьеса про коллективизацию начитая заброшено. Сценарий поднятой целины висит над душой. Не вынести все. В ноябре снова приехал из Тбилиси режиссер Николай Шингилая, а с ним второй режиссер Николай Санишвиря. Санов на самом деле. Месяц Шолохов писал сценарий поднятой целины при минимальной помощи двух Николаев. Выбирали сцену. И дальше он либо работал сам, либо диктовал, на ходу меняя мизансцены, диалоги, строение фраз, убавляя или дописывая. Шолохов даже увлекся. От этого фильма ждал куда больше, чем от «Тихого дона». Не верилось. Неужели все эти черт бы их побрал перегибы, можно будет вывести на экран? Чтоб вся свлота овчинниковой, зимины, пашинский, гольманы в героях узрела себя». «В первых числах декабря сын Сашка, Александр Михайлович, трехлетний пацаненок, тяжело заболел, как Люшем. Хрипит он и кашляет каждый час», — пишет Шолухов Левицкой. «Какая же тут работа! Марья Петровна моя извелась без сна. В доме великий беспорядок, у меня в работе тоже. Так много навалилось снегу в наших местах, что почта ходит от случая к случаю. Газеты получаем через одну-две недели». А тут еще не работает мой радиоприемник, нет питания. И сижу я в вешках, вроде как на дальнем севере. Так и встретили 1934. На целый прошлый год оглянешься, вроде много было всего, метался, кружился, едва не погиб, а по работе, судя, мало успел. Приходится заново перестраивать планы. В этом году мне крайне необходимо разделаться с Тихим Доном и Целиной отчитывается Левицкой 15 января. «Но зимой, как видно, много я не сделаю по причине вот этих семейных обстоятельств, а поэтому придется работать весной и летом, к черту послав все развлечения и поломав охотничьи планы». Раздражение Шолухова той поры явственно ощутимо. Осенью дал интервью литературной газете, а там взяли и опубликовали в номере от 6 февраля в качестве иллюстративного материала фото. Шолухов вроде как работает с гусиным пером в руках, а рядом Шингилая с пистолетом, и подпись «Шингилая уговаривает М. Шолухова скорее написать сценарий «Поднятая целина». Взбешенный Шолухов, сам любящий пошутить и цену шутки знающий, не ленится написать в лид газету «Отповедь». «Снимка этого никому из сотрудников редакции я не давал, точно так же не давал и согласия на опубликование каких-либо снимков». И тем более такого, который отнюдь не предназначался для печати и появление которого может быть расценено как дешевый рекламный трюк. В том же феврале садится писать статью за честную работу писателя и критика «Первый серьезный опыт шелуховского литературоведения» и, наконец, выговаривает все, что думает по поводу некоторых своих коллег. О Панферове можно бы больше и не говорить, если бы не было у него многочисленных последователей, загромождающих литературу антихудожественными, литературно безграмотными и бесталантными произведениями. Если бы Панферов, присваивающий себе роль литературного вождя, не пытался возглавить этот отряд литературных бракоделов, если бы сам Панферов писал не по принципу «если из ста слов останется пять хороших», а 95 будут плохими и то хорошо, а бруски именно так и написаны. Достается не только Панферову и даже не ему в первую очередь, а советской литературной критике. Несомненно, что критики недостатки видели, но за редким исключением говорили о них невнятно и глухо, в подавляющем же большинстве почти совсем не говорили, а взамен этого пели сплошные и неуемные дифирамбы, И, будучи не особенно изобретательными по части восхвалений, желая глушить читателя и во что бы то ни стало убедить его в том, что бруски, преисполненные всяческих достоинств, шли по линии остроумных сравнений. Панферов-Бальзак, Панферов-Успенский и так далее. Разобрав две критические статьи Васильковского и Зелинского, Шолохов не останавливается и ставит на вид старику Серафимовичу. Думаю, что не личные, а групповые симпатии заставили Александра Серафимовича оправдывать и хвалить плохую работу Панферова. Покривил он на старости лет душой, а не надо бы. 18 марта эта статья вышла в литературной газете. Теперь не только ростовские партийцы, но и литературные заправилы узнали, а этот Шолохов оказывается зубастый. В 1934 году книги Шолохова выйдут на англоязычный книжный рынок самый влиятельный и самый крупный в мире. Оба романа издадут в Англии и в США в разных переводах. В «Нью-Йорк Таймс» напишут в рецензии, пересказывая сюжет поднятой целины, что Давыдов и Нагульнов кончили судьбу в застенках ГПУ. Это так по-американски. Вскоре последуют переводы на шведский, испанский, чешский, голландский, японский языки. Тихий дон переиздали во многих странах, и хотя литературной конвенции с СССР не существует, но буржуазные издательства, храня свою традиционную порядочность в делах, деньги мне платят, рассказывал Шолохов в письме старому знакомому. Шолоховские тиражи в Европе шли на сотни тысяч, а в 1934-м перевалили за миллион, при том, что во многих странах его тиражи ограничивались искусственно. В Польше, где компартия находилась в подполье, не позволили продавать «Тихий дон» количеством свыше 2000 экземпляров, а поднятой целине поставили планку в 3250. Все упоминания Ленина в романах вырезали, но, как ни удивительно, шолоховские романы получили в Польше отличную критику, причем в самых неожиданных изданиях. В журнале «Пшегленд Повшехне» в марте 1934 писали, что поднятая целина – шедевр в искусстве романа и великий триумф в истории мировой литературы. Газета «Польска» признавала Тихий Дон, прославил имя молодого автора во всем мире, выявил во всей мощи его самородный талант. Этот роман – мастерски вылепленные психологические образы, в которых и на грош нет западного психологизма. Все их поступки – «Действует на читателя, как предрассветный горный ветер на угоревшего в дыму человека». Зимой того же года сразу два польских журнала «Просто с мосту» и «Курьер в провели опрос на тему «Самая интересная книга года». В обоих журналах первое и второе место заняли «Тихий дон» и «Поднятая целина». Судя по всему, польские издатели все-таки обманули надзирающие органы с тиражами. В Китае роман перевели не с русского, а с немецкого – «Тихий дон» был выпущен в издательстве «Шэньчжоу Гогуанше», тоже с купюрами. В конце 1933-го гомендановское правительство и вовсе отдало приказ о запрещении сожжении в Китае ряда книг, в том числе и шолоховского романа, но почти одновременное сожжение книг писателя в Китае и в фашистской Германии лишь придавало его имени дополнительный вес и значимость». Так два неоконченных романа сделали Шолохова международной знаменитостью. Корреспондент, побывавший у него в Вешенской, насчитал по 14 переводов «Тихого дона» и «Поднятой целины», но писатель тут же признался, что это не все, и он даже не знает точно, на сколько всего языков переведены его книги, где-то на 20